А я все никак не мог разобраться с последствиями ритуала отвержения. «Дай мне твой самострел! Я пристрелю этого гада!» Теперь уже в ее голосе слышались не только слезы, но и нарастающая ярость. «Это кого, душа моя?» На свет вышла Леонора, старательно вытирая руки о фартук. Она стояла напротив яркого светила и, прикрыв глаза рукой, пыталась разглядеть появившихся гостей.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 Неожиданно ее глаза стали большими, как два черных солнца, а красиво очерченный пухлыми губками ротик открылся в нем удивлении. Белая дирда! Не веря самой себе, пораженно произнесла она, а затем схватила дворфу за руку и стала ее трясти. Смотрите, девочки, это белая дирда, белушка. Какая еще белушка? Не скрывая ярости, произнесла воинственная орчанка. Ну как же! Она такая же, как я, только белая. Вы видите? А я чернушка. Значит, это белая дирда белушка Это не белушка-чернушка, — ревниво отозвалась Ганга. Это снежная эльфарка, а этот неугомонный гад снова кого-то спас. Ты что? Обратилась она уже ко мне. Не мог мимо пройти или отвезти ее в снежное княжество. Мы только от двоих спасенных им избавились. И вот на тебе снова здорова. Она обернулась к девушкам, ища у них поддержки, и беспомощно спросила. «Ну, когда это закончится?» «Такая встреча меня несколько огорошила. В моем замке встречают сюзерена с желанием расстрелять из арбалета. При этом охрана стоит и пялится то на меня, то на ревнивую троицу на крыльце». «Мы точно попали в твой замок?» Спрятавшись за спину, спросила Тора. Девушка приготовила заклинание защиты. И готовилась нас защитить. Пора было брать дела в свои руки. Иначе, потеряя авторитет как у дворян, так и у воинов, примут меня за подкаблучника, станут выполнять распоряжения тепляпы ляп и шушукаться за спиной, а падение авторитета чревато непредвиденными неприятностями. «Это что здесь происходит?» Нагнетая ауру страха вокруг нас и распространяя ее по всему двору, тихо спросил я. Голос мой, наполненный властью, хоть и звучал тихо, но пробрал всех присутствующих до костей. «Так ли должно встречать своего барона?» И, не давая опомниться, заорал. «Запарю! Всех отправлю на корм к свиньям!» Больше мне ничего делать не надо было. Девочек с порога Данжона сдуло, как ветром. Войны, стоявшие за моей спиной и охранявшие ворота, рухнули на землю, загремев оружием и доспехами. Я было обрадовался, но в это время со стены рухнул еще один часовой и распластался на земле. Тора была на грани обморока и, шатаясь, закрыв глаза, ухватилась руками за мою броню. Кроме этого, она начала икать. Запоздало пришло понимание, что я погорячился, перебрал с нагнетанием жути. Оглядывая последствия своего гнева, уже сожалела содеянным, двор был пуст. Кони дежурного десятка, стоявшие взнузданными на случай тревоги, прячущиеся от лучей светила под навесом, ржали и бесились, пытаясь сорваться с приези. На стенах не было видно часовых. Либо спрятались, либо лежат без сознания. А может и еще хуже. Пришлось мне сначала вылечить бойца, что упал со стены. И после этого начать успокаивать Тору. «Все хорошо, девочка. Мы прибыли ко мне домой. Здесь тебе ничего не угрожает».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 «Где начальник стражи?» — крикнул я. Из Данжона вышел нехеец, сержант. На негнущихся ногах направился ко мне. Склонился и ответил. «Ваша милость, танчередар отправился на патрулирование ваших земель. У медного рудника видели дезертиров. Я остался за старшего». «Почему не встретили барона?» — назвал я себя в третьем лице. «Как подобает! Где звуки трупа, возвещающие о прибытии владетеля в замок?» «Где почетный караул для встречи? Где баннер над башней, возвещающий, что владитель этих земель – замки? Почему меня хотели убить в моем же замке? И что это за охрана, что падает без памяти?» Я гвоздил вопросами, разнося подчиненного, как делал это на земле. Мне не нужны были его ответы. Мне нужно было, чтобы все прониклись. Барон страшен в гневе, и лучше до греха не доводить не вызывать его неудовольствия в будущем. Сержант хлопал глазами, не зная, что ответить. Ему указаний дуть в трубы не давали, и встречать хозяина замка почетным караулом тоже. Наконец он справился с растерянностью и твердо заявил, вытянувшись в струночку. «Виноват, ваша милость! Все исправим, ваша милость!» прокричал он. «Вижу, что виноват!» Строго посмотрев на сержанта, ответил я. «Исправляете!» «Слушаюсь, ваша милость!» Я слишком демократичен, и это все видят. Ну ладно, будет вам и праздник, будет вам и свисток. Как говаривал мой отец, мне и брату, когда заставал нас за проказами, снимал ремень и начинал учить. Мы лежали, сверкая голыми задами на кровати и ревели. Забегала мама в комнату и спрашивала, что у вас тут происходит? Как будто не видела, как свистит ремень по нашим задницам. А мы орём на всю квартиру. Ой, больно, больше не будем.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 «Обещал, значит, не буду». Я посмотрел ей в глаза. «Я же тебя никогда не обманывал, правда?» Не отвечая, она только согласно покивала головой. «Уже лучше», — подумал я. «Какое доверие между нами установилось? Глядишь, там все и образуется». «Сержант!» — я кинул взгляд на Нихейца. «Все главных замки я вызываю в малую столовую». И больше не обращая внимания на служаку, не спрашивая, понял он меня или нет, пошел данжон. За столом в малой столовой на третьем этаже башни стояла для присутствующих гнетущая тишина, и лишь для меня она была как музыка любви. Тору я посадил на свое место, и, увидев, как вспыхнули и наполнились лагой глаза Ганги, мстительно про себя усмехнулся. «Погоди, девочка, это еще только начало!» Мой нахмуренный взгляд оббегал одно побледневшее лицо за другим. Лишь Лея ли спокойно и доброжелательно смотрела на эльфарку. Чернушка рассматривала Тору из-под опущенных глаз, видимо, находя сходство и различия. А я, вспомнив разнос Камдива, приступил к экзекуции. Начал с младшего, потому что всегда нужно самый сильный разнос устраивать младшему. Тогда старший сильнее проникнутся серьезностью текущего момента.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 Не надо мне объяснять, сержант, остановил я его. Я сам вижу, до чего вы довели мою стражу. Ладно, я прибыл, а если бы нагрянули враги. А вы тоже бы спокойно спали. Заходи, кто хочешь, играть в мои земли. Молчать! прикрикнул я на него. За этот трик всему режу жалования наполовину. С этим покончено. Сержант был раздавлен и хотел только одного умереть. Теперь Илья?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 Неужели мне всех вас надо учить, как работать? Я уже двадцать ридах в замке, и никто не спросил, какие новости, что нужно, господин барон. Так работать не годится. Одна не знает, что ей делать. Продолжил я гнуть свою линию. У другой замок без магического прикрытия остался. Почему, Чернушка? Я повернулся к зирди, и та от неожиданности подавилась. <космех> — Это <космех> случилось только потому, я не успела понять, что произошло. Она не успела, но я сразу увидел, что мои доспехи просто-напросто, попав в магические конструкты чернушки, под воздействием хаоса распались, потеряв магические скрепы и разрядили магию брони. Что такое возможно, я положил себе на память. «А вот убежать не отставал я. От напавшего на замок врага у тебя времени хватило». «Какого врага?» – девушка сидела со слезами на глазах. «Это я у тебя хочу спросить».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 ревела Белугай Ганга. Статус Кво был восстановлен. Я снова при власти, можно двигаться дальше. Представляя вам ее высочество, внучку великого князя снежных эльфаров Лилину Тораилу, я показал рукой на сидящую девушку-эльфарку. Она просила никого не убивать. Я с внутренним удовольствием оглядел еще больше ошеломленные лица моих подданных. Поэтому не буду. Теперь слушайте секретную информацию. Лирина Тораила является претенденткой на высокий престол. Враги княжества похитили ее высочество и продали в рабство. По залу прошелестел тихий возглас. «О!» «Вот именно, о!» «Мне было дано задание Королевской службы безопасности найти принцессу и привезти ее сюда, взяв под свою защиту. Вы понимаете, какая это ответственность?» «По лицам я понял, что понимали». Дальше мне нужно было сообщить главное, для чего я устроил этот разнос. Для того, чтобы ее больше не пытались похитить, будет пущен слух, что она моя невеста. Последние слова взорвали тишину. «А как же я?» — два голоса прозвучали одновременно. «Вы на испытании!» — я помолчал. «Обе! И это только слух, который должен поддерживаться. Снежная эльфарка, вышедшая замуж за человека...» Или помолвленная не может занять трон. Поэтому, если кого в замке будут спрашивать о отношениях между мной и лириной Тораилой, нужно делать многозначительный вид и отвечать, так, чтобы было непонятно, да это или нет. А лучше захватить вопрошавшего и допросить. Понятно. Понятно, — первым ответил сержант. Нужно отделаться недомовками или захватить шпиона. Девушки промолчали. Они боялись поднять глаза и задать вопросы. Хотя я видел, что их от желания прояснить, что же на самом деле происходит между мной и Эльфаркой, так и распирало. «Ну, если все понятно, то попрошу гостю любить и жаловать. А мне пора по делам. Я убываю». «Как убываю?» — сполошилось ли. «Вы что, хозяин, не останетесь? Покушать, переночевать? Так на ночь глядя и тронетесь?» «Далее мне пора, дела не ждут. Готовь место для сотни новых крестьян». Там будут люди, дворфы и даже орки. Обеспечьте порядок и охрану. «Ваше высочество», — обратился Тори. — «можете чувствовать себя как дома. Девушки о вас позаботятся, а мне пора». Я поклонился и под молчаливыми взглядами присутствующих вышел. Никто меня не провожал. Все были обескуражены сегодняшними событиями и, сидя, переваривали мои слова. То, что я мог их всех поубивать, они немало не сомневались. Как только за бароном закрылась дверь, наваждение со всех присутствующих в малой столовой мгновенно спало. «Ой, мамочки!» — сплеснула руками Ле. «Что же это я сижу? Надо гостей комнату приготовить и покормить. Не хотите принять ванну после дороги, ваше высочество?» Обратилась она к эльфарке. Тора с благодарностью посмотрела на Дворфу. «С огромным удовольствием, Рена...» «Леонора!» — подсказала ей та. «Так я сейчас распоряжусь». Она дернула за шнур, и зал наполнил мелодичный перезвон колокольчиков. На его звук вошла девушка и поклонилась. Маржа! обратилась Лия к служанке. Подготовь комнату для нашей гости в крыле барона. И подготовьте ванну с той водой, что привез хозяин. Девушка молча снова поклонилась и вышла. Лия, почему в крыле барона? Ганга еще не пришла окончательно в себя. Но услышав, что эльфарку помещают не в девичьей половине, а на половине барона, Пришла в сильное изумление. «Ганга!» Дворфа с удивлением посмотрела на Арчанку. «Разве ты не слышала, что надо поддерживать слух, что наша гостья его невеста? Когда кто-нибудь узнает, что ее высочество живет на половине барона, то что он подумает?» «Он подумает, что ее высочество...» Последние слова ей дались трудом. с трудом. «Помолвина с Эридаром!» С еще большим изумлением ответила Арчанка.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 Точно, как же я забыла, скоро прибудут новые подданные. Лучше всего их разместить в заброшенном шахтерском поселке у рудника. Людей определим в крестьян, пусть землю пашут. Дворфов — ремесленники, а урков скотоводы. Насчет труб, будут тебе трубы. А вот кто знает, что такое хлеб, соль и как ими встречать хозяина? Она посмотрела на остальных. «Как-как?» — ответила за все харчанка. Накормить его на пороге солью, пригоршню дать и дать заесть хлебом. Лия приподняла брови. Ты думаешь? Вот на тебе и испробую. Почему на мне? Ганга растерянно огляделась. Я есть соль не хочу. Что, я, лорх, что ли? А если не лорг, зачем такие глупые советы даешь? Набросилась на орчанку чернушка. Надо было спросить, что это значит. Ты после пупсика главная. То разглянула на чернушку.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 «Так и поступим. Ты, Ганга, выйдешь с караваем. Ты, Квачак, отправляй разъезды на дорогу. Как увидят хозяина, пусть скачут в замок. Трубы трубят». Воодушевившись, продолжала Дворфа. «Баннер на флагшток поднимается, и ганочка с караваем у ворот стоит. Нарядная вся такая. Вот встреча-то будет!» Она зажмурилась. «Молодец-то, молодец!», молодец — проворчал сержант. «Только с половиной жалования!»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 они будут стараться что-то выгадать, используя меня. Вторая причина – это то, что мне нужно было доложить Гронду и Мессиру Ректору, что принцесса Найдина находится под моей защитой в замке и узнать, что делать дальше. Третья причина – это мои новые подданные, которые находятся у Алиша в его городе, на нижнем слое. Их срочно нужно доставить сюда. В инферно их нечем кормить».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 Я и не стал телепортироваться из замка. Вышел пешком из ворот и тут же скрылся. Пусть думают, что хотят. Перенесся на корабль, а уже оттуда на площадь с фонтаном Вазанар. Две старушки, сидящие на лавочках, вздрогнули, когда я появился прямо перед ними и разразились руганью. Я поклонился, извинился за то, что так неожиданно появился, и подворчание, что у студентов нет совести совсем.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 И это получилось у меня так, словно я огорчен чем-то. «Ты не смог ее найти?» Вопрос прозвучал резко, как удар хлыста. «Почему не смог?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нашел». Он крепко сжал губы, и глаза старика блеснули недобрым огнем. «Значит, она мертва!» Проговорил он, даже не спрашивая, а утверждая. И плечи Гронда отпустились.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 Быстро спросил Гронт. Я вытаращил глаза на старого безопасника, не в силах понять ход его мыслей. Потряс головой, отгоняя от себя впечатление от его слов. «Стоп, мастер, вы меня совсем запутали!» Остановил его я. «Не так все печально, как вы представляете!» Он поднял руку, останавливая меня, и сказал. «Подожди, все расскажешь мессиру-ректору!» Тут же схватил меня за руку. И мы во мгновение ока оказались в кабинете господина Архимага. Тот в это время доставал бутылку вина из изящного шкафа. «Самое время, крон! Проговорил Грон, стоя за его спиной и облезал губы. Он упер взгляд в бутылку и, не замечая, как вздрогнул ректор. «Выпить по печальному поводу!» Господин ректор раздраженно поставил бутылку в шкаф, прикрыл дверку,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 И с ней приключилась беда. Она без рук и ног. У ректора подкосились ноги. Он плюхнулся на свое кресло и, открыв рот, уставился на меня. «Как это случилось, сынок?» Спросил он и, не отрывая от меня глаз, полез в шкаф за бутылкой. «Да что за глупости?» Возмутился я. «Руки и ноги у принцессы на месте». Старики переглянулись. Ректор закрыл шкаф и вернул туда бутылку.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 и, видимо, решали, какой казни придать. Настолько ясно читались их мысли на лицах. Я, не ожидая приглашения, уселся на стул, напротив магистра. «Сейчас я вам покажу, как надо разводить олухов», — подумал я. Молча два раза вздохну, нагнетая нужную атмосферу для рассказа. «В общем так, девушка живая здорова. Ее похитили и хотят отдать обратно за ящик вина королевской лозы». Название вина я посмотрел на бутылки. Обоих, казалось, хватит удар. Такого ответа они от меня никак не ожидали. «Что хотят похитители?» — переспросил ректор. Я равнодушно пожал плечами. «Всего лишь ящик вина, Мерси, ректор». «Всего лишь ящик вина королевской лозы?» — повторил за мной архимаг. «Ты хоть представляешь, что они просят?»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 «Ищите ее там». Оба старика в полном обалдении смотрели на меня. «Ты был в инферно?» Прервал затянувшуюся паузу грунт. «Был?» Там ее и нашел. Оба поморгали, пытаясь уяснить сказанное мной. «А почему тебя не захватили?» Недоверчиво поинтересовался старик. Я сделал глубоко печальный вид и тяжело вздохнул. «Меня, господа, тоже захватили и сделали рабом»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 «Как раз это я объяснить могу», — ответил я совершенно спокойно. Пока караван шел, местный князь был убит другим князем, а ему принцесса была не нужна. Золота и каменьев у бандитов много, вот они и придумали, как продать девушку. «Да уж, придумали», — покачал головой ректор. «Кто только их надоумил!» «Я и надоумил. Я улыбнулся во все лицо героя»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 «Не дороже, юноша!» — отозвался ректор. «Это вино очень трудно достать. Чтобы ты знал, его делают всего сто бутылок в год. Представляешь, в год!» «Грон, не жмись, доставай свой ящик!» — проговорил Гронт. «Надо, значит, надо!» «Мне проще заявиться в город самому и отбить девчонку у бандитов!» — не сдавался ректор. «Ага, правильно. И меч захватить, и посох потяжелее!»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 — Итак, Скорпион, понимая, что надо ковать железо, пока горячо, я закивал. — Думаю, смогу, миссир, но тут возникает другой вопрос. Кто это вино повезет? — Как кто? — удивился ректор. — Ты повезешь. Грон же промолчал. Старый хрыч что-то задумал, и надо будет это учитывать. Я косо глянул на невозмутимого безопасника и перевел взгляд на ректора.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 Зачем тебе графство и по-свойски спросил гронт, пока ректор ворочил старыми мозгами прожженного интригана и искал мотивы, подвигшие меня на такую просьбу. А я хорошо знал, что эти старики, не моргнув глазом, продадут меня раз 20, раз 30 перепродадут, если им это будет выгодно. Для них я был инструментом, который берегут, пока для них от меня есть польза. Если польза будет от предательства.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 «Так что, как говорится, отвали, дядя!» «Ты бы никогда не оставил девушку одну, Иридар! Я тебя хорошо изучил, и все, что ты наплел крону, это выдумка! Признаюсь, гениальная, но выдумка! Кроме того, ты что, хочешь со мной поссориться?» Перешел он на угрозы. «Ссориться из-за вина я не хотел, а старика распирала!»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 Договорились, мастер, я запомню. Залез в сумку и достал две бутылки, передавая бутылки, незначай бронил. Будете должны. Он схватил бутылки и только потом понял, что я сказал. Руки его затряслись. Мы совершили сделку и, приняв вино, он ее подтвердил. Я смотрел нагло на старика. Мой взгляд ему ясно говорил. Хочешь расторгнуть сделку, отдавай вино. Это была моя порция.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 Стоило мне появиться в городе, и парочка швердов начинала кружиться рядом. Они ждали ментального общения и буквально впадали в экстаз, когда я начинал транслировать им свои мысли. Почему я перевозил их десятками? Чтобы не привлекать к себе внимания, такие караваны курсировали тут сотнями, и я терялся посреди суеты убывающих, собрав всех вместе растерянных и не понимающих, куда и зачем я их веду, с помощью камня скравов переправил замку.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 А когда я первый раз заглянул к себе, то меня встречали нарядные девушки с караваем хлеба и солонкой на нем. Сначала я очень удивился, чего это они. И Шиза мне ядовитым противным голоском напомнила. «Ты сам, дорогой, просил устроить тебе, как барону, такие пышные встречи». Пришлось вспомнить, что я наговорил всем, устраивая разнос, и вынужден был признать, что я перемудрил. «Теперь придется какое-то время потерпеть».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 Ну а меня обостренные чувства гнали дальше корком. Орочья степь встретила меня теплом, свежим ветром и горьковатым запахом трав. Безбрежное море разнотравия и серебряного ковыля радовало мой взор. Я любил бескрайние просторы. Здесь ощущал раскрывающееся чувство внутренней свободы, желание вскочить на коня и сгиком нестись в галоп, пока конь не устанет. Затем упасть на траву и лежать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 Грыз высказался и замолчал. Обсуждали орки всегда долго, но говорили кратко. Вот и Грыз произнес пару предложений и замолчал. «Какие племена?» — спросил один из дедов. «Уже известно?» «Да, известно. Текола, Чебары, чехоя. Все сидящие покивали головами, как будто что-то знали. «Может, еще кто хочет к ним присоединиться?»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 Словно сами собирались на рыбалку, и разговор шел о снастях. Леску взял, а удочку? Червяков не забыл. Спокойно, даже лениво. «Нет, чтобы вызвать духомщение, нужно два дня возносить молитвы, сами знаете». И сидящие деды опять закивали. «Ну тогда мы пойдем собирать всех на молитву». Молчавший до этого один из старых воинов хлопнул ручищами по бедрам,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 Великий хан избран советом вождей и должен следить за соблюдением традиций нашего народа. Со скрытым упреком в голосе говорил не крупный по урхским меркам, но очень подвижный и, видимо, весьма ловкий мураза Дуда Анш. Остальные важно кивали головами. Дескать, да, это так. Но мы видим, что в степи зародилась никому не подконтрольная сила, свидетели Худжгарха.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 который их посрамил. На месте гибели клятва преступников теперь стоит камень завета. Поэтому ты, шаман, мне здесь просил не говори. Хан развернул плечи, показывая всем, кто хозяин степи, и с усмешкой произнес. Если считаешь себя способным переселить грыза, иди и померяйся с ним силой. Шаманы от сдерживаемой злобы зашипели. Хан ударил самое больное место.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 После ухода гостей оживился верховный шаман. Его взгляд стал острым, как отточенный кинжал, а нарочитая показная немощь исчезла, как только затихли шаги ушедших. «Что скажете?» — обратился хан к соратникам. Правая рука скривился. «Что тут говорить? Пусть идут и воюют свойством стариков. Глядишь, дурней степи поубавятся!»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 «Понимаешь...» — он помолчал, сделал глоток Гайрада. «Духи предков...» — продолжил он. «Говорят, что Худжгарх обрел город на горе...» Оба недоуменно посмотрели на старика. «И что это значит?» — осторожно спросил Быркарам. «Это значит, что Худжгарха в войне с Роком поддержал отец...»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 Выявлять тех, кто вставки поддерживает этих троих!» Он кивнул головой в сторону выхода из шатра. «И по-тихому убирать!» Хан молча слушал. Шаман замолчал. Все ждали решения верховного вождя орков. Как всегда, хан стал выражать свои мысли вслух. «Худжгарх явно показал нам, что он на моей стороне. Значит, и отец тоже!»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 На эти слова шаман приподнял бровь, но промолчал. «Ну это так, в частности, я по делу». Теперь шаман немного оживился. «Меня послал Грыз», — произнес гость. «Он хочет получить информацию о племенах замышляющих худое против свидетелей». «А ты здесь при чем?» Старик был явно удивлен и не мог скрыть этого под обычной маской невозмутимости. «Я долг отдаю».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 Неожиданно перед его мысленным взором завертелись картинки, сменяя одну за другой. Горящая степь, дымы пожарищ на местах стойбищ, горы трупов лорхов в перемешку с орками и стаи падальщиков. Видения степи сменились морем, и по нему плыли сотни кораблей, а на носу каждого корабля стоял мертвец в мантии. Шаман сдрогнул и открыл глаза. «Неужели это все из-за него?» — не мог поверить старик.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 Он посмотрел, ожидая ответ на старика. Шаман, не отвечая, покачал отрицательно головой. Он был в смятении и пытался справиться с накатившим на него страхом. «Хуман идет впереди Хушгарха», — пришло к нему понимание. «Вот в чем дело. Он посланник самой госпожи смерти». Шаман справился с волнением. «Ступай, Тохрангор, мне нужно подумать». «Твои слова я передам великому хану!» Человек поднялся с подушки. «Тогда желаю здравствовать, дедушка!» «Я пошел!» Он раздвинул шкуры лорха, закрывающие вход, и вышел. Только когда жених внучки покинул шатер, верховный шаман вспомнил, он так и не спросил, как тут оказался в его шатре. «Рыгрым!» Позвал он старшего ученика. Когда тут заглянул, шатер спросил,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 Он незаметно задремал и видел сон. Старый шаман подошел к сундуку и заглянул в него. Нет, не привиделось. Медальона не было. Оргская племя Шкаринас откочевало на север. Этой весной вся степь пришла в движение. Отряды свидетелей Ходжгарха разбили два больших племени, и соседи прибирали к рукам их угодья. Досталось и Шкаринас. Их теснили со всех сторон. Скот угоняли, мелкие кочевья вырезали полностью. В таких условиях Муразас Ирыш саган принял решение покинуть свои исконные места и уйти далеко на север. Занять часть пастбищ Сиучи Сивучи и уже там дать отпор любому налетчику. Их соседями стало небольшое племя, принявшее покровительство Хужгарха. Вело оно себя мирно и на земле Шкаринас не претендовало. Жизнь была начала налаживаться, как прибыли посланники отца. Шаманы племени Чихоя стали проповедовать и показывать силу. Сырыш Саган терпел их высокомерие и не мог запретить им хождение по стойбищам. Молодые орки хотели вернуть славу племени и снять с себя позор отвержения. Они ходили за миссионерами, розину фруты, А старики и бывалые воины, видевшие Худжгарха в деле, держали нейтралитет. Племя стало разделяться, и это грозило еще большей бедой, чем немилость великого хана. Затем проповедники ушли.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 — проворчал шаман. — И ошиблись. — Бывает, — спокойно ответил Мураза. Он первым покинул шатер и направился к общинному костру. Там столпились несколько десятков орков и их жен. Детишки носились вокруг, желая пролезть поближе к четверим оркам у костра. Но их то и дело отгоняли шлепками по голове. Два старых орка не обращали внимания на шаманов, что стояли недалеко по другую сторону костра. Один из стариков, широкий в кости с лицом, изрезанным шрамами, говорил с собравшимися. «Дух мшения, братья, страшен только тем, кто нарушает заповеди отца. К тем, кто живет по закону чести, он милостив. К тем, кто упорствует, укоренившись во зле, Гарг станет врагом. И горе им. К тем, кто раскаится, он простерет свою руку милости».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 «Если есть больные, и они хотят, чтобы Худжгарх их исцелил, подходите сюда», — повторил он. Несколько ризок, ничего не происходило. Затем, расталкивая толпу к станку, пробилась женщина. Она держала на руках мальчика худого и болезненного на вид. «Вот, это мой сын. Прошлым летом Лорг переломал ему ноги. Наши шаманы пытались его лечить, но, видимо, кости срослись неправильно, и он не может ходить».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 Через ритку старик подошел к мальчику. «Вставай, отмеченный отцом! Иди к матери!» Мальчик изумленно потрогал ноги руками и осторожно поднялся. На глазах у всех потопал ногами и, радостно завизжав, бросился к орчанке. Та вся в слезах прижала сына к груди. Целовала я его и, не веря своим глазам, ощупывала ноги. Потом что-то щелкнуло у нее в голове, и она упала на колени. Обняв ноги старика, женщина поцеловала его пыльные сапоги и разревелась. Старик поднял орчанку. Не меня благодари, женщина, а худжгарха. Это все ложные чудеса! Перекрывая гвалт воцарившийся вокруг костра, заорал худой шаман. Не верьте ему! Старый орк усмехнулся. Проверить, от кого кто говорит, можно просто.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 А для сражений с идеологическими противниками дал силу слова, затворять их уста. Шизана долго задумалась, и я уже задремала, ожидая ее реакции, как она меня огорошила. Виктор, ты не признанный гений махинаций. Я подумала над твоим предложением и выработала механизм применения этого дара. Мы соединим град на горе и твоих посланников нитью благодати. Но я тут вспомнила, как можно с ней работать, и создала ключ-перемычку.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 Щелчок пальцами и появится вызванное существо. Спасибо, крошка, я подумаю над этим. Только я не понял еще один момент. При чем здесь мастер махинаций? А при том, что ты мыслишь как землянин нестандартно. То, что предлагаешь ты, это чистая вода авантюра. Но она может и должна сработать. Вот почему. Хм, задумчиво ответил я. Понимаю, мыслю нестандартно. Но почему махинация?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 «Признайте Худжгарха его посланникам и живите!» — негромко произнес он. Но стояла такая тишина, что его услышали и в дальних рядах. «Я признаю Худжгарха посланникам!» — прозвучал женский голос. Это сказала мать-калеки. «Я признаю тоже!» — произнес орк, стоявший рядом с ней. «Я признаю! Я признаю! Я признаю!» — понеслось по площади. Признаю! Вперед вышел Мураза. «Я признаю Худжгарха посланникам отца», — повторно произнес Сырыш Саган. Старый орк весь в крови смотрел на орка в племени Шкаренас. Затем воздел руки и закричал. «Аллая Худжгарху!» И весь народ, собравшийся на площади, завопил. «Аллая! Аллая!» Я стоял удивленно, взирая на происшедшее. «Уж очень быстро все произошло, и вдруг через меня хлынул огромный поток благодати. Он бил мощным потоком, делая меня пьяным. Я шатался, пытаясь руками нащупать опору. Затем вихрь подхватил меня и закружил, и почти беспамятно выбросил на мою гору. Сознание прояснилось. Стройка шла своим чередом. Магистр руководил, духи работали. Только как-то очень быстро».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 Пора возвращаться в Азанар и дать задание моим бездарям. Делать тысячи амулетов. Мне еще предстояла битва с воинством рока. Настроение как-то стало лучше. Грело солнышко. Белые облака клубились под ногами. Город строился. Я глубоко вдохнул свежий чистый воздух. Благодать промелькнула у меня в голове. И в это время гора вздрогнула. Конец шестой книги. Текст читал Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Особая благодарность Косте Тарышкину за наибольший вклад. Найти группу можно, вписав в поисковик аудиокниги Андрей М. Чорний ворон, що ж ти в'єшся? Да над моєю головою. Ой, ти добичий. Не доб'єшся. Чорний ворон. Я не твой, что ты, когти ты до моей, или дабы чув себе чай? Чорний ворони я твоя. в мою сторону. К клюбушки мої. моей. Мне, ей скажи, Я тоже до не йшов сада на трубу. Коліна стріла в нечало. Та на середі битви бараково. смерть моя прихову.